Глава девятая «А ты не запомнил их имена?» — удивилась Маша. «Я их и не знал. Тот, который пониже, представился Станиславом. Еще были Игорь и, кажется, Павел. Я не запомнила, кто из них кто. У них завязался разговор с официантом, и я услышала, что они сказали про себя «Мы, коллеги, работаем в банке». Про то, что они крутые банкиры, эта тройка трубила на каждом углу. «А когда ты слышала их разговор с официантом?» «Наш первый обед в ресторане, Лева. мы едва успели заселиться, помнишь? Еще долго собирались, потому что Наталья ключи от квартиры потеряла». «Не помню, Маш. И что было дальше?» «Ключи нашлись у Стаса». «Да я про ресторан. А обед-то хоть запомнил?» «Ну так, замялся Гуров. Обед как обед, наверное». «Кто тут сыщик, ё-моё!» — округлила глаза Маша. «Гороховый суп или солянка на выбор, на второе картофель с курицей и рыба под маринадом». «И что я выбрал?» «Ты ничего не взял. Сказал, что оторвешься вечером». Было такое. Гуров действительно не хотел есть. В день заезда они очень рано встали, и чашки кофе перед дорогой вполне хватило, чтобы наесться». Но он действительно тогда не обращал внимания на многое. Устал, расслабился, отключил профессиональное чутье. Только благодаря Маше ему удалось восстановить кое-что в памяти. Те три мужика любили крепко выпить, но особенно отличался самый пузатый. Он был меньше остальных ростом, коренастый, с выпирающим животом. Он много и шумно ел, а когда поенял, демонстративно, громко хохотал. Банкиры предпочитали расслабляться исключительно при помощи крепкого алкоголя, но не брезговали и пивом. С остальными почти не общались, но при встрече здоровались. «Еще вспомнила случай Лева, но тебя тогда рядом не было. Вы со Стасом купались, а мы с Наташкой сидели на веранде. Рядом за столом Саша со своей девушкой. Это было еще до того, как он нарисовал мой портрет». Я иногда ловила на себе его взгляд и догадывалась, что он меня узнал. Соня, помню, взяла себе коктейль, а Саша ничего не пил и не ел. Просто сидел рядом с ней, конечно же, с блокнотом. И вот тогда мимо веранды проходили эти трое, уже поддатые. Увидели нас, остановились. Самый низкий, Слава, вдруг прицепился к ребятам. Вот просто без причины. Увидел коктейль на их столике и спросил, А что вы полезного в жизни сделали, чтобы отдыхать в ресторане? Вы на все это заработали? Да кто вы такие вообще? С таким, знаешь, вызовом явно напрашивался. Было неприятно это слышать. Саша никак не реагировал, даже не повернул голову в их сторону. Продолжал рисовать в своем блокноте. Тогда Слава подошел ближе к перилам и протянул руку, чтобы схватить блокнот, но промахнулся. Пьяный ведь. Саша даже не шелохнулся. Я еще тогда подумала, что у него железная выдержка. А вот Соня ответила, спросила, что ему нужно. Не надо ей было вступать в диалог, ведь видно же, что человек пьяный, просто хочет докопаться. Естественно, Соня услышала в свой адрес всякое дерьмо. — Что именно он ей говорил? — спросил Гуров. Скажем так, он предположил, что она девица легкого поведения, а он таких знает лично, и за свои услуги Соня вряд ли берет дорого, потому что она... Я понял, — оборвал ее Гуров, — и, разумеется, ты тоже не стала молчать. Разумеется, только я обратилась не к нему, а к его друзьям, попросила увести их милого товарища. Они и до того пытались его остановить, но как-то вяло. В общем... Все бы на том и закончилось, но Саша довольно крепко послал славу. Вот так, да, молчал-молчал, а потом не выдержал. И главное, он так ему ответил, хлестка, понимаешь, что-то типа, «Ну а что же ты своих элитных шлюх с собой не привез? Или все-таки привез?» «Вот это он дал, конечно», — поперхнулся Гуров. «Ты понял, ты понял, да?» — восхищенно спросила Маша. Это же было сказано в адрес друзей этого алкаша. Прозвучало ужасно. Я серьезно думала, что сейчас начнется какой-то кошмар. Слава тут же попытался перелезть через перила к Саше, но друзья его оттащили и увели. Но дальше было лучше, Лева. Вечером того же дня они пришли на ужин. Саша с друзьями уже сидели за столиком. Так вот, Слава подошел к ним и извинился. При всех. Наверное, проспался. Правда, их компания снова себе что-то из спиртного заказала, и мы с Наташкой здорово тогда перепугались, думали, что сейчас опять начнется. А я где был, не выдержал Гуров. Вы со Стасом подошли позже. Обалдеть, а почему ты раньше не рассказывала? Даже не знаю, не такой уж громкий инцидент, согласись, тем более, что потом последовали извинения. Когда Маша уснула... Гурубу Гурову все еще не спалось, за окном пошел первый снег. Наспех закутавшись в куртку, он выбрался на балкон, закурив, достал мобильный телефон и позвонил Стасу. — Ну как ты, совсем разболелся? — спросил Гуров. — Да нет, вроде бы полегче, — ответил Стас. — Видать, волшебное зелье мне принесла вера. Если и наш Орлов такое пьет, то я понимаю, почему он все еще не на пенсии. Славно." «Значит, завтра работаем?» «Работаем, Лев Иванович», — оживился Кричко. «И все еще ждем ответ из ГИБДД о машине Вернера». «Ждем-ждем», — Гуров смотрел на двор, который постепенно становился белым. «Надо бы этого Вернера и его друзей поскорее заполучить». Мне Маша рассказала, что между Мальцевым и одним из них произошла ссора. Мужик с пьяну прицепился к девушке Мальцева, а тот в ответ посоветовал ему прогуляться на три буквы. «Поболтай с Натальей, может, и она что-то вспомнит. Нужна нам эта троица, Стас, очень нужна». Игорь Вернер встретил Сычков при полном параде, в спортивном костюме, ужасно лохматый на костылях. В палате, кроме него, находился еще один пациент. Он лежал, отвернувшись лицом к стене, и никак не реагировал на появление в палате посторонних людей сам же вернер сначала непонимающе уставился на гурова и Кричко, пытаясь понять где он их раньше видел база отдыха негина напомнил крючко точно радостно выдохнул вернер и потянулся пожать ему руку с трудом балансируя на костылях оставим церемонии», — улыбнулся гуров но «Ну, надо же не унимался вернер а вы оказывается из полиции а так и не скажешь «В следующий раз прицепим на лоб, мигалку», — пошутил Стас и покосился на соседнюю больничную койку. Вернер тут же понял, чего от него хотят. «Поговорим в холле», — предложил он. В холле было прохладно и тихо, пост медицинской сестры пустовал, и где-то за стеной слышалась невнятная речь, перемешающаяся со звоном посуды. «Недавно был обед», — объяснил Вернер, сев на диванчик. Но я не отдыхаю после еды, наоборот, хожу по коридору туда-сюда. Надо двигаться, обязательно надо двигаться. А другие вон лежат, а к вечеру начинается. То давление поскочило, то боли усилились. А все от того, что целый день в кровати. Надо же, какой правильный товарищ. Гуров подумал, что на базе отдыха он никогда не видел Вернера пьяным. Максимум слегка выпившим но далеко не в таком состоянии, в котором постоянно пребывал его низкорослый, пузатый друг Слава. — А вы уже после обеденную норму шагов выполнили? — Сразу же. — Слушаю вас. Вернер приладил костыли у края дивана и с готовностью посмотрел на Сычков. Тут такое дело, — начал Стас и кашлянул. — В день нашего отъезда на базе отдыха обнаружили труп человека. — Я в курсе, — кивнул головой Вернер. — Знаю, — сказал Стас, — просто кто-то старается забыть такие события. — Я вас умоляю, — на мгновение закатил глаза Вернер, — такое не забудешь. — А все ли вы помните? Вернера вопрос удивил. — О чем это вы? — Мы опросили всех, кто был тогда на базе, — сказал Гуров. — Необходимо восстановить события, которые предшествовали смерти Мальцева. Знаем, что вас уже опрашивала полиция. Но, может быть, вы вспомнили что-то еще?» Взгляд Вернера растерянно заскользил по полу, стенам и, наконец, остановился на потолке. «Вам с какого момента?» — спросил он, сдвинув брови. «С прощального вечера», — пояснил Стас. «Караоке, песни и все такое, желательно по минутам». «Так я точно не смогу», — твердо заявил Вернер. «Я в те дни и часы-то редко надевал» да и мобильный телефон чаще всего оставлял в доме. А как же вы в ресторане расплачивались за то, что не входило в пакет услуг? Ну как, заносил потом деньги бармену, хороший парень, кстати. Он все в свой блокнот записывал, а за ужином выставлял счет, тогда и платили. Ну или с карты на карту переводили. Каждый платил сам за себя? «Иногда и так, иногда и по-другому», — ответил Вернер. Ну вот, к примеру, как-то Пашка пришел на ужин без кошелька, а обратно идти неохота, я мог его угостить. А Славк всегда был сам за себя. — Куда вы отправились после прощального ужина? — спросил Гуров. — Это помню. Хотя странно, что помню, конечно. Выпил-то я немало. Мы оставались в ресторане последними, сидели до упора. Бармен в конце концов намекнул на то, что всем нам пора баиньки как и ему, впрочем. Мы и ушли. Купили бутылку виски и ушли. И куда же направились? Гуров вдруг ясно вспомнил, как все было в тот вечер. Отгремела музыка, гости наелись и напились, разбрелись по номерам. Наступила тишина. Пока Стас отходил к машине, Гуров стоял с Машей и Натальей на пляже, напоследок любуясь мерцающими искрами на воде. Ночь обещала быть прохладной, Из окон домиков выливался на дорожку мягкий свет, со стороны реки слышался плеск воды. Фонарей на территории базы отдыха было не так уж и много, потому найти укромный уголок подальше от гостевых домов при желании можно было бы очень легко. Когда Гуров, Стас, Наталья и Маша шли к своему дому, Лев Иванович дважды чуть не упал, и не потому, что плохо стоял на ногах после выпитого а потому что не разглядел в сумраке препятствия в виде двух толстых сучьев, не весь как оказавшихся на пути. «После ресторана мы пошли на пляж», — вспомнил Вернер, «выпили там немного и ушли». «Пошли к себе?» «Да, я-то сразу лег. А вот что делали мужики, я не знаю». «Будь Гуров собака ищейка, и после последней фразы Вернера он бы сразу навострил уши, учуя в дичь. Вернер сам того не подозревает, только что отгородился от своих приятелей, сказав, что не был с ними. Почему так? Почему бы не выразиться иначе, как-то нейтральнее? Например, так, мы сразу легли спать. Но нет, он говорил только про себя. То есть он был не в курсе, что делали его друзья после того, как он отправился в постель, зачем делать упор на том что они в какой то момент разделились посторонний человек не обратил бы на слова вернера никакого внимания мало ли кто и как выражается это же не говорит о том что он что то скрывает сказал и сказал в чем проблема и гуров был бы с этим согласен если бы не искал любой намек указывающий на неискренность вернера во сколько вы проснулись утром спросил гуров «Когда я уснул?» — не понял Вернер. «Нет, когда вы проснулись!» Не бойся на рассвете, как и я», — довольно заметил Кричко. «Пиво на ночь обеспечит нам ранний подъем, так?» Улыбка Кричко заставила Вернера нервно стиснуть пальцы на руках. «Не помните?» — поднажал Гуров. «Не помню», — мотнул головой Вернер. «Не смотрел на часы». «Значит, все-таки пробудились рано утром?» — подхватил Кричко. Встал на часы не посмотрел. «Да что происходит?» — взорвался Вернер. «Вы что, из меня каждое слово вытягиваете?» «Где были ваши друзья, когда вы проснулись на следующий день?» — не умолкал Гуров. «Вы к ним заходили, разговаривали с ними. Вы их вообще видели?» «Не видел я никого. Потому что их не было в доме? Да не ходил я по дому!» «Планировка во всех гостевых домах одинакова», — напомнил Гуров. «Чтобы попасть в туалет, нужно пройти как минимум мимо одной двери. Неужели вы не поинтересовались, как себя чувствуют ваши приятели после выпитого во время прощального ужина?» «Да не ходил я никуда!» «Из окна комнаты свои туалетные дела сделали?» Из-за угла появилась юная медсестра. Она медленно подплыла к своему посту и угостила всех троих строгим казенным взглядом. «Вы офигели так орать?» Тихо поинтересовалась она. «Здесь вам не рынок». «Почему сразу рынок-то?» — удивился Кричко. «Потише!» — прошепела медсестра. «Люди после обеда отдыхают». «А зря!» — не стал молчать Стас. «Прекрати!» — прервал его Горов и посмотрел на девушку. Вы правы, мы что-то громко. Заберите выписку, за отделением. Обратилась медсестра к Вернеру. Но ближе к полднику, сейчас доктор занят. Не знаю, Вернер, куда вы торопитесь. Такой сложный перелом был. Полежали бы еще пару дней. Как все нормальные люди. Дела у меня. Раздраженно оборвал ее Вернер. Выписываетесь? Заинтересовался Гуров. Я пойду. Неожиданно заявил Вернер и попытался схватиться за костыли. «Мы проводим», — поднялись и кресел Гуров и Кричко. Медсестра ушла. С помощью костылей Вернер встал во весь свой немалый рост. «Думали ускользнуть до нашего появления?» — спросил Гуров. «Послушайте, но ведь это несерьезно». «Належался, хватит», — отвернулся Вернер. «Если вы сейчас нас покинете, то в следующий раз». «Придется прийти уже к нам в гости», — напомнил Гуров. «На Петровку, 38», — вздохнул Стас. Вернер, уже успевший повернуться к ним спиной, остановился. «Вы наверняка на машине», — предположил он, — «до дома подбросьте «И в гости зайдем, если пригласите», — сказал Стас. Вернер пристально посмотрел на Стаса. «Гостям всегда рад, но сейчас у меня ремонт». «А еще вот что хотел сказать. Ребят, вы не к тому пришли». «А где же тот?» — спросил Гуров. «Те», — поправил Вернер. «Их было двое». «Вот здесь можно будет встать». Вернер вытянул шею и указал на мусорные баки под зеленым навесом. «Мусор?» — многозначительно произнес Кричко. «Ну да, мусор», — подтвердил Вернер и тут же понял свою оплошность. «Не-не». Вы не подумайте, я ничего такого не хотел сказать. Проедем чуть дальше, — Гуров заметил впереди свободные карманы и направил форт туда. Вернер с трудом выбрался из машины. — Давайте уж, — Кричко подхватил его сумку, — а то еще навернетесь, придется возвращаться в больничку. — Не дай бог, мы можем поговорить и на улице, — предложил Вернер. — А чего так, — поинтересовался Гуров, — на улице холодно. «Передумали звать нас к себе домой?» «Да нет, просто покурить хотел». «Ну, давайте покурим», — легко согласился Гуров. Курить при порывистом ветре было и неудобно, и холодно. Вернер изо всех сил делал вид, что ему ничто не мешает. Ни с того ни с сего принялся рассказывать, что раньше на месте детской площадки, на которой открывался обзор, стояла избушка. «Да-да, самая настоящая бревенчатая изба», В которой жили люди. Потом они куда-то съехали, а в избе устроили прокатный пункт. Но долго он не просуществовал, потому что началась большая стройка. Этот микрорайон еще 30 лет назад выглядел по-другому. Здесь повсюду цвела сирень, глаз радовали ухоженные дворики с клумбами, а на майские праздники даже устраивали шашлыки. Вернер не умолкал, вспоминая все новые и новые подробности, потом перескочил на раненую ногу, затем вообще уплыл в сторону ипотечного кредита. Его план был прост. Вернер тянул время и искал повод избавиться от сыщиков, наивно полагая, что они устанут слушать его болтовню и уедут по делам, а встречу перенесут. Неизвестно, на что он надеялся, поскольку Гуров... Узнав, что Вернеру известны подробности гибели Саши, Мальцева, ни в коем случае его бы не отпустил. «Далеко вам до дома?» — участливо поинтересовался Кричко. «Нет, рядом!» — Вернер посмотрел на соседнюю многоэтажку. «Этот район я неплохо знаю, и вы только что рассказали много интересного», — сказал Гуров. «Но вы же понимаете, что наше общение происходит не совсем так, как нам бы того хотелось». Вернер бросил окурок на асфальт. «Наверное, нам нужно все-таки поехать на Петровку». Гуров вынул из кармана ключи от машины. «Можно», — согласился Стас. «Там и дело пойдет быстрее». Вернер застыл на месте, напряженно всматриваясь во что-то за спиной Гурова. Тот сразу же обернулся и не увидел ничего, что привлекло бы его внимание. Пожилая женщина с девочкой лет шести переходили дорогу на зеленый свет. Девушка в красной куртке выгуливала у двери пятерочки маленькую рыжую собачку. На светофоре стояла синяя Мазда, за рулем которой сидела женщина. Она смотрела в сторону сыщиков, но ее лицо оставалось в тени. — Ну, если вас не пугает ремонт, то зайдем ко мне, — вдруг заторопился Вернер. Гуров сосредоточил все внимание на синей Мазде. Бабушка и внучка благополучно перешли на другую сторону дороги. Загорелся красный свет, и «Мазда» медленно покатилась вперед. Так, не набирая скорости, и скрылась из виду. «Минуту», — попросил Гуров. «Стас, я совсем забыл, у нас ведь еще дела». «Блин, точно», — вспомнил Стас. «С этими разъездами все из головы вылетело. Едем?» «Не едем, а летим!» Распорядился Гуров и повернулся к Вернеру. «Ну что ж, на сегодня, пожалуй, все. Надо же, вас торопили, а сами опаздываем. Как у вас завтра со временем? Если подтянемся к полудню, сможем пообщаться?» «Ну да», — поспешно согласился Вернер. «Ровно в двенадцать дня?» «Да, хотелось бы застать вас дома», — многозначительно произнес Гуров. Кричко пошел к машине, Гуров пожал руку Вернеру. «До свидания». Попрощался он и пошел вслед за Стасом. Но пока не ушел далеко, успел поднести телефон к уху и сказать несуществующему собеседнику, что они скоро будут. «Ох, топорно сработано!» — с досадой произнес Гуров. Он же все понял. Сначала до него докопались менты, привезли на своем горбу домой. Наши намерения были ясны с самого начала. Тем более, что Вернер уже проговорился. И вот тебе на, появляются срочные дела. Ну что ж поделать, и такое бывает. Забыли, а потом вспомнили. Память не резиновая, все мы стареем», — ударился в философию Кричко. «Пусть думает что угодно, главное не упустить момент». Гуру пришлось соображать очень быстро, но он смог выбрать локацию для наблюдения за Вернером, в которой можно было оставаться незамеченным. Сделать все нужно было так, чтобы не напороться на синюю мазду, в том, что она держалась где-то поблизости, сомнений не было. Получилось спрятать форт за перекрестком, который располагался через дорогу от дома Вернера. Дополнительной маскировкой послужили сложенные друг на друга деревянные палеты, которые Стас Кричко приметил чуть раньше. Операция заняла пару минут. Вернер за это время никуда не исчез, он стоял на том же месте, разговаривая с кем-то по телефону. Гуров хорошо запомнил машину о Негинах. Еще во время недавней поездки на базу отдыха он обратил внимание на правое крыло их Мазды, где отчетливо виднелись царапины и небольшая, но глубокая вмятина. Инна объяснила это давней аварией, посетовав на собственную неосторожность, и добавила, что просто не успевает заняться ремонтом. Именно такое повреждение на правом крыле синей Мазды, остановившейся на светофоре, бросилось в глаза Гурову. Получается, и Онегина и Игорь Вернер были знакомы. Как еще объяснить его волнение при виде этой машины? Время шло, и ничего не происходило. Синяя Мазда как в воду канула. Однако и Вернер не торопился домой. «Уверен, что он сейчас разговаривает с ней», — сказал Кричко. «Если, конечно, ты не ошибся с машиной». «Это была Инна, и она ехала за Вернером в больницу», — сказал Гуров. «Видимо, он сообщил ей, что собирается выписываться, но не уточнил, в котором часу его забирать. Предупредить ее о появлении полиции он не мог, так как мы все время были рядом». «Или же Инна все-таки приехала за ним, но увидела, что он не один» а потом следовала за нами от самой больницы и следила за обстановкой. А после, когда мы вышли покурить, кружила рядом, чтобы наблюдать за развитием событий. Вернер узнал ее машину и сразу засуетился. «Девушке совсем не хочется с нами встречаться. Я не против с ней увидеться. а Вот она». Из угла дома, в котором жил Вернер, показалась Инна. Банкир увидел ее не сразу так как старался глядеть во все стороны сразу. Заметив Инну, Вернер заметно оживился, попытался взять с лавочки сумку, но не смог из-за костылей. Инна приближалась к нему быстрым шагом. Пересекая детскую площадку, даже не попыталась обойти песочницу, а просто прошлась по ней. Подойдя к Вернеру, она обняла его, но тут же отстранилась, подхватила сумку и оглянулась. «Надо бы им помочь», — предложил Гуров. «Хорошая идея», — одобрил Кричко. Сычки вышли из машины, обогнули стопку палет и пошли к пешеходному переходу. Инна и Вернер их не заметили, поскольку уже двигались в сторону дома Вернера. Он шел, опираясь на костыли, а она несла его сумку, отведя свободную руку за спину мужчины, чтобы в случае необходимости поддержать его. Не дожидая зеленого сигнала светофора, Гуров и Кричко перебежали на другую сторону. В этот момент Инна обернулась, увидела их и остановилась. «Неловко получилось», — пробормотал Кричко. «Зато погреемся». «Не думал, что мы снова встретимся», — признался Гуров. «Здравствуйте, Инна». «Привет», — Натянуто улыбнулась она и взглянула на Вернера, который выглядел совсем растерянным. «Вы же по делам уехали». — напомнил Вернер. — Прям побежали. — С делами уже разобрались, — ответил ему Гуров. — Помнится, вы приглашали нас в гости. — Да, но... — Пойдем, Игорь. Инна решительно сделала шаг вперед. — Пойдем. Тебе нужно отдохнуть. Хватит уже бегать. Вернер не обманул насчет ремонта. В прихожей разместился натуральный склад из всевозможных сумок, пакетов и картонных коробок, наваленных друг на друга. Из-за отсутствия свободного места в квартиру заходили по одному. Инна зашла первой, расчистила остальным путь и помогла разуться бедному Игорю Вернеру. Гуров и Кричко проследовали за ними в комнату, в которой царил относительный порядок, если не брать в расчет чемодан с откинутой крышкой. Он стоял возле дивана, и в нем можно было увидеть лишь несколько аккуратно сложенных футболок. «Собираетесь в отпуск?» — спросил Гуров. «Я не работаю сейчас», — напомнил Вернер. «Ну да, хотел съездить на недельку куда-нибудь к морю. Поэтому начали заранее собираться. И еще до операции?» «Хотел достичь нужного настроя». «Понятно». Инна помогла Вернеру сесть на диван и убрала костыли. «Тебе что-то нужно?» «Ничего». Инна повернулась к сыщикам. «Могу предложить чаю», — сказала она. Кофе у нас нет. У нас. «Оставь это, Инна!» — попросил Вернер. «Им не кофе нужен!» «Отдай должное, не. Она сохраняла выдержку на все сто процентов. Не проявила нервозности, не стала суетиться. Инна опустилась на диван рядом с Вернером и села в полоборот к нему. «И давно вы вместе?» — спросил Гуров. «Два года», — ответила Инна. — Мы познакомились в банке, она кредит брала, — пояснил Вернер. — Я его и оформлял. — А деньги вкладывали в бизнес, — продолжила Инна. База отдыха требовала огромных вложений. — До этого лета я никогда там не был, — сказал Вернер. — Не получалось. Когда я работал у банки, то старался не уходить в отпуск. Мог взять день или два за свой счет, а так-то пахал до посинения. — Копил на наше будущее. — тихо сказала Инна. — Мы хотели купить землю рядом с Онегина, чтобы построить там дом и переехать из Москвы. Она замолчала, Вернер тяжело вздохнул. — Что произошло той ночью? Вы что-то говорили о том, что преступников было двое, и дали понять, что вы совсем не тот, кто нам нужен. Что имелось в виду? Инна вскинула голову, открыла рот, чтобы что-то сказать, но осеклась. Вернер же даже не шевельнулся. «Я говорил о своих друзьях, о бывших друзьях, Вячеслав Панков и Павел Мансуридзе. Они там были. Да, я знал обо всем с самого начала. Сначала догадывался, а потом спросил прямо. Подождите, подождите», — перебил его Гуров, — «давайте по порядку». «Накануне погуляли, выпили. Вы и сами там были, все это видели. И караоке, и танцы, и все остальное». А потом вы с друзьями отправились на пляж, прихватив с собой спиртное, напомнил Кричко. Ну а после? А после он был со мной, сказала Инна. Игорь пришел ко мне и оставался у меня до рассвета. Его с ними не было. Ты помолчи, попросил Вернер. Твое дело сторона. Да почему же, Игорь? Потому что я так сказал. И снова она сдержала эмоции, не заплакала, не повысила голос ничем не выдавала свои переживания гуров невольно зауважал Инну. обычно женщины не так хорошо справляются с чувствами видел когда мы набрасывались на кавалеров с кулаками но это совсем другая сидит рядом со своим мужиком и слушается вернулся я действительно рано утром примерно в шесть утра сразу же пошел к себе но по пути увидел что дверь в пашкину комнату приоткрыта смотрю А он сидит на кровати, спиной к двери сидит, сгорбился весь. Сразу понятно, что с человеком что-то не то. Я зашел, спросил. Он и сказал, что Славк подрался с тем пацаном. Я не понял, о чем он. Пашка напомнил про ссору в ресторане. — Это когда ваш друг Слава оскорблял людей среди бела дня? — спросил Гуров. — Не припомню, чтобы вы там были, — холодно ответил ему Вернер. Нашлись и другие свидетели. «Было бы странно, если бы их не было вообще», — горько усмехнулся Вернер. «Славка болен, ему лечиться нужно. Пока трезвый, то можно общаться, но если выпьет, то начинает вести себя как животное». «Так вот, о той ночи, говорю вам, меня там не было. Все, о чем знаю, со слов Пашки, а я ему верю». Он рассказал, что сидели они на пляже долго. Ночь-то короткий уже светать стала. Решили, что пора возвращаться, чтобы поспать хоть пару часов перед дорогой. Уже практически подошли к нашему дому, когда Славка заметил на берегу того парня. Пашка сказал, что остановить его было невозможно. Глаза кровью налились, грудь вперед. Славка ведь мастер спорта по кикбоксингу. Несмотря на внешность, он силен как бык. Не удержишь, если сам не захочет остановиться. Вот он и пошел вперед. Пашка пытался его уговорить, они вместе подошли к берегу, а парень сидит, рисует. Он их не видел, потому что сидел к ним спиной, но вроде бы понял, что позади кто-то есть, потому что спросил, «Ты что, то еще забыл?» Но оборачиваться не стал. Короче, вел себя точно так же, как и тогда на веранде, когда к нему Славка полез. А Славка, услышав вопрос, сразу на пацана пошел, буквально набросился. Он ударил Мальцева первым. Сразу же. Есть у Славки такая мерзкая манера. Он после первого удара противнику сразу рот ладонью зажимает, чтобы тот не мог позвать на помощь. Парень, конечно, попытался отбиться, но куда ему, блин? Славк сразу его поволок в воду. Пашка кинулся разнимать, но получил ногой в живот и остался на берегу. Можете представить сумасшедшего пьяного человека, который плохо владеет собой. Вот таким и был Славка. Он попросту утопил мальчишку. Там еще что-то с уровнем дна было. Меня об этом Егора Нигин предупреждал. Дно в том месте резко обрывается. Но вышло так, что Славке повезло остаться на ровной поверхности, а парень в какой-то момент потерял опору. Славка просто держал его под водой, пока он не захлебнулся а потом вытащил на берег и там бросил. Прямо вот так, выдернул из воды и поволок к берегу. Вернер выставил вперед кулаки и посмотрел на них с ужасом, словно видел перед собой привидение. Пашк сказал, что все произошло очень быстро. Будь кто-то неподалеку, он бы услышал только плеск воды, да и то не обратил бы на это внимания. Дальше было хуже. Славка куда-то ушел, а Пашка пришел в наш дом. Поднялся к себе, я вернулся и зашел к нему, а он все и выложил. Говорит, после того, как Славка засадила ему ногой в живот, его вырвало. Правда, не на улице, а уже здесь, в доме. В общем, посидели мы с ним, и я решил обо всем рассказать Инне, но не успел. Во-первых, заявился Славка, позвал нас вниз, на кухню, сказал, что надо валить. Пашка Не пойму, что с ним тогда произошло. Он всегда был самым спокойным из нас, самым рассудительным. Настоящий мужик, начальник отдела, подчиненные его уважали, весь такой. Была в нем какая-то внутренняя сила, надежность, но в тот момент его будто подменили. Я потом представил, что ему пришлось пережить. Он пытался предотвратить ту драку, пытался спасти пацана, но его друг, наш друг просто врезал ему и заставил замолчать. Пашка боялся. Он просто боялся. Поэтому согласился, что нужно срочно бежать. Я тогда понял, что если я скажу про Ину, то могу остаться на той кухне навсегда. — Побоялись реакции слабы? — попробовал угадать Крючко. Я ж только что рассказал. Вы не понимаете? Лицо Вернера исказило кривая улыбка, глаза расширились. По всему было видно что он не лгал говоря о том на что был способен человек которого он считал своим другом славка вернулся совершенно трезвым Видать, не зашло озарение и он понял что убил человека сидит за столом в мокрой одежде кулаки свои сжал и на стол положил чтобы мы их видели. Я себя никогда не считал трусом, казалось что в любой критической ситуации смогу взять себя в руки. Но это в теории. А тогда смотрел на Пашку и Славку и понимал, что мне тупо страшно, да мурашек. Не Павла я боялся, а Славку. Значит, все-таки струсил. — Ты не трус, — возразила Инна, — и не смей так о себе говорить. — Да прекрати ты, Бога ради! — воскликнул Вернер. — Потише, товарищи, — миролюбиво сказал Кричко. — А то мы до утра не закончим. «Что было дальше?» — спросил Гуров у Вернера. а «Вы так и сидели на кухне, пока не прибыла полиция?» «Разбрелись по комнатам. Спать я уже не мог. Что-то нужно было делать. Не помню, сколько времени прошло. Но потом неожиданно уснул. Проснулся поздно, часов в одиннадцать. И сразу, как мешком огрели, сон это был или нет, спустился вниз. Там Пашка» сказал, что нужно вести себя спокойно и уезжать поскорее. Славка уже был в ресторане, и я сказал, что не пойду туда, но Пашка намекнул на то, что лучше не светиться, потому что убивали не мы с ним. Я решил, что если мы пойдем в ресторан, то я увижу там мы, но ну, а дальше уже что-то придумаю. Все вышло из-под контроля, я это понимал. Мы с самого начала свернули не туда. «Нужно было сразу же вызвать полицию, но я медлил». «Не уложилось в голове, что ваш друг убил человека?» — предположил Гуров. «Признайтесь, вы бы тоже в такое не поверили», — ответил на это Вернер. «Значит, вы с Павлом Мансуридзе присоединились к Панкову в ресторане?» «Да, Инны поблизости не оказалось, и я уже был рад этому» потому что не знал, как ей все преподнести. В общем, сидели мы там, завтракали. И тут эти дети ищут своего друга, и к нам такие «не видели Сашу?». Им слабко ответил, что никого мы не видели, что мы торопимся, пронес им пургу. Две девчонки и с ними парень еще. Вот он девушек за стол усадил, а сам куда-то смылся. Мне бы тогда догадаться, почему он ушел, но и в голову не пришло а потом крик, ну и все. Кто-то подошел к камышам и увидел. Дальнейшие события, помню, четко и ясно. Все время ждал, что вот-вот закуют в наручники. Ведь осознавал, что не виноват, но было такое ощущение, будто и я замешан. Причем напрямую, просто не понял еще, как это вышло. Приехала полиция, всех допрашивали, и меня тоже. Дал лживые показания. Сказал, что ночь, провел в своей комнате, проснулся поздно, ничего не слышал, никого не видел. Наполовину это правда, но ну, а что касается Инны, то я не хотел вообще упоминать ее имя. Она там хозяйка, и незачем кому-то знать, с кем она в отношениях. Инне я все рассказал, когда вернулся в Москву, запретил болтать об этом, попросил ничего не говорить Егору. Она уговаривала меня пойти в полицию и сдать Славку, боялась, что ему придет в голову избавиться от меня и Пашки, потому что только мы знаем о том, что он сделал. Он же больной, он бешеный. Но я никуда не пошел. — Чего же вы испугались на этот раз? Вернер повернулся к Инне. — Принеси водички, а? — попросил он будничным голосом. Инна послушно встала и вышла из комнаты. «Не надо ей было это слышать», — быстро заговорил Вернер. «Поехали на Петровку, я там все в деталях расскажу и подпишу все, что нужно. Я не пошел в полицию не потому, что струсил, а потому, что узнал, что причиной смерти парня признали суицид. О результатах следствия узнал из интернета. Воспринял это как знак свыше, как второй шанс». «Шанс? О каком шансе, ты говоришь, Игорь?» И настояла на пороге комнаты со стаканом воды в руке. Она слышала все, о чем говорил Вернер. «Ты просто не захотел вмешиваться, а убийца до сих пор на свободе!» Даже сейчас она выглядела абсолютно спокойной. Лишь немного покраснели щеки и заблестели глаза. «Где сейчас, ваши приятели?» — спросил Гуров у Вернера. «Не знаю. Из банка я уволился. С Пашкой иногда перезванивались, но общаться нам было сложно. Мы с ним уже давно не виделись, не знаю, где он...» А со Славкой я все отношения прервал. Не могу я с ним. А он искал с вами встречи? Искал, — отвел взгляд Вернер. Пересекались на работе. То звал куда-то выпить, то приглашал на дачу к своей знакомой. Мои отказы воспринимал спокойно. Потом он пропал, а позже я узнал, что он уволился. Некоторое время я опасался его увидеть. Да хотя бы рядом с домом. Но он так больше и не появился. У меня сохранились все адреса, где мы вместе когда-то бывали. Если нужно, то я могу их дать. «Нужно, Игорь», — тихо сказала Инна. «Очень нужно. Давно надо было это сделать». «Надо оформить ваши показания», — сказал Гуров. «Собирайтесь. Если по дороге вспомните что-то еще, то сразу сообщайте». «Его привлекут, да?» Инна в упор посмотрела на гурова. Об этом спросите у прокурора, ответил гуров. Ваш знакомый знал о преступлении, но не заявил об этом в полицию. Думаю, выводы сделаете сами. Вернер промолчал и навернулась к нему, села рядом. Она все так же держала в руке стакан воды, который оказалась, никому не нужна. Гуров положил перед генерал-майором Орловым папку, накрыл ее ладонью и постоял так некоторое время. — Значит, убийство, — тихо произнес Орлов. — Давайте, рассказывайте. Вернер дал показания против Вячеслава Панкова. Нам удалось связаться с Павлом Мансуридзе, он же главный свидетель преступления. Его показания совпадают с показаниями Вернера. Но дал он их пока только по телефону. Сам Мансуриза сейчас не в России, уехал к родным в другую страну, но клятвенно обещал вернуться и ответить по закону за то, что умолчал о совершенном преступлении. А вот с Панковым все немного сложнее. После возвращения в Москву с базы отдыха он исчез. Уволился из банка, причем одним днем без отработки. Телефон отключил, по адресу проживания его тоже нет. Будем искать, но пока что зацепок очень мало. Его уже три месяца не видели ни знакомые, ни соседи. Сдал квартиру малознакомым людям и ударился убегая. Найдем, никуда не денется. Есть предположение, что может скрываться в дачном кооперативе, где есть дом у его знакомой. Дама интересная, любительница красиво покутить. В прошлом была судима за кражу. Панков, кстати, в детстве состоял на учете в детской комнате милиции. Так что нам есть куда копать. Кричко лениво полистал папку, которую принес с собой. Когда Мальцев услышал позади шаги, то подумал, что вернулся его брат, предположил он. Поэтому он и спросил, «Ты что-то еще забыл?» Не думал, что кто-то другой будет бродить так рано по берегу. А после просто не успел позвать на помощь. «Я понял», — сказал Орлов, — «но вы мне вот что скажите». Мансуризы и Панков всю ночь выпивают на пляже. Неужели они не заметили Максима Волкова? Он же должен был пройти мимо них. Два раза, между прочим, в обе стороны. «Это мы уже проверили», — заговорил Кричко. Брат Мальцева попал на территорию через старую калитку, о которой все уже забыли. И дальше шел не мимо пляжа, а позади домов. «Там везде тропинки, гуляй не хочу». Это он сам сказал? Пришлось уточнять дополнительно. Но да, он подтвердил, что шел к домику Мальцева, скажем так, с изнанки. Там действительно можно пройти, путь совершенно свободен. Если зайти на территорию через калитку, то по прямой можно попасть сразу к цели. Таким образом, Панков и Мансуридзе, и Максим никак не могли видеть друг друга. Кстати, небольшая, но очень важная деталь. Если бы Максим задержался возле Мальцева на десять минут подольше, то, вероятно, его младший брат был бы жив. «Все по минутам расписали. Молодцы!» — похвалил Орлов. «Это было уже легко», — Гуров покосился в сторону Стаса. «Кричко у нас обаятельный. С ним охотно делится сведениями о своем образе жизни, о режиме дня, о том, во сколько проснулись, во сколько пришли в ресторан». А уж если он с ними когда-то отдыхал в одном месте, то вообще все и сразу ему выкладывают. «Тогда возвращаем дело в прокуратуру?» — спросил Стас. «Пусть сами ищут Панкова. Мы им все на блюдечке, как обычно. Могут и сами пошевелиться, наверное. Решим вопрос. Пока свободны». Генерал-майор Петр Николаевич Орлов отодвинул документы в сторону. Гуров и Кричко пошли к выходу. — Совсем забыл, — спохватился Орлов, — подопечный твой Лев Иванович. Гуров непонимающе посмотрел на Орлова. — Ну тот, который маньяка из-за собаки зарезал, но ну, который письма тебе пишет. — Я и забыл уже, — смутился Гуров. — А что такое? — Убил камерника и повесился. — Ох, блин, — вырвалось у Стаса. — Печально. — Это точно? — нахмурился Гуров. «В том-то все и дело, что там слишком много неточностей», — сказал Орлов. «Не хочешь разобраться во всем на месте?» Гуров оглянулся на Стаса. «Нет», — твердо сказал он. «Извини, Петр Николаевич, но это не моя территория и не мои полномочия. Жаль, конечно, но...» «Идите», — махнул рукой на дверь Орлов. «Не их полномочия. Надо же». Ждать пришлось недолго. Через пять минут после звонка Максим уже вышел в холл и, заметив Гурова, тут же направился к нему. — Вы чудом застали меня во время паузы, — сказал он. — У меня тоже мало времени. Это вам. Гуров протянул Максиму небольшой пакет. Максим медленно протянул к нему руку. — Где вы его нашли? — Ремень, который вы подарили брату, все это время был у его девушки. Соня подобрала его, решив, что это вещь Саши. Позже, разбирая вещи, наткнулась на него и сразу же сообщила нам. Она и сама не помнит, как и когда он оказался в его рюкзаке. Объяснила это своим психологическим состоянием в тот день. «Она же раньше не видела этот ремень у брата», — возразил Максим. «Неужели запросто взяла чужую вещь?» «Она находилась в состоянии аффекта», — напомнил Гуров. Даже не помнят, как ремень оказался в Сашиных вещах. Во время стресса многое забывается. Это да, но... В любом случае ремень вернулся к вам. А Сашкин телефон вы нашли? Мобильный телефон вашего брата Панкова выбросил в карьер. Найти его не представляется возможным. Это тоже был мой подарок, тихо сказал Максим. А Сашка даже геолокацию не подключил. Придурок! Максим помял в руках пакет. «А я не должен за это как-то расписаться, или не знаю, как у вас это делается. Не должны, просто заберите». На этом моменте Гуров рассчитывал поставить точку. Но Максим не спешил уходить, и Гуров понимал, в чем тут дело. «Максим, я хотел сказать, что Панкова задержали два дня назад», — сказал он. «Он предстанет перед судом и понесет суровое наказание». Не мучите себя. Преступник пойман, а ваша мама в порядке? Мать, она в порядке, да, пробормотал Максим. Работает вместо отца. Эта новость удивила гурова. А куда же подевалась Елена Васильевна бронник? Кажется, она занимала эту должность. Ленка здесь больше не работает. Гурову показалось, что он ослышался. Ленка? Мать заподозрила, что они с отцом. Максим старался тщательно выбирать слова. «Там все сложно, целая история с завещанием, о чем, как оказалось, был тем еще дерьмом. Для всех он был благодетелем, обожавшим детишек, а на самом деле вел двойную жизнь». «А кто сейчас живет без маски?» — резонно заметил Гуров. «Я никого не оправдываю, но масок у каждого очень много. И у вас?» Максим желал подловить Гурова, но делал это не со зла. В нем говорили обида на отца и чувство вины. Его семья, оказавшаяся более-менее благополучной и крепкой, оказалась фикцией, сплошным обманом. Если добавить к этому недоразумению смерть двух близких людей, то его можно было понять. «Мои маски подходят только мне», — ответил Гуров, «и каждая из них очень похожа на оригинал». «Все мы притворяемся, Максим. Иначе не выжить, не так ли?» «Выжить?» — говорите. Некоторые ой, как в этом преуспели. Ленка мутила с отчимом под самым носом у матери. Понизил голос Максим. Рожала от него детей, получала от нас подарки на праздники. А когда отчима не стало, то спокойно заняла его кресло. Он и ей оставил завещание, представляете? Ей и ее детям. Завещал дело всей своей жизни. Ага, она получила телекомпанию Манго. Как вам такой поворот? Да, баба, она красивая, но ведь должны же быть какие-то границы. Все, о чем он рассказывал, Гуров знал не понаслышке, а из первых уст, но считал, что Максим не должен об этом знать. Ну, теперь-то хоть все наладилось? Примирительно спросил Гуров. В общем, теперь компанию возглавляет мама. Уже спокойнее ответил Максим. Бронник отказалась от наследства в ее пользу. Не беспокойтесь, Ленку никто не прессовал. Мы ей не угрожали. Она сама так решила. Это единственный ее правильный поступок. Семейный бизнес должен оставаться в семье, а не быть игрушкой в чужих руках. Гурову было нечего добавить. Передавайте привет вашей маме. Удачи вам, Максим. Еще раз спасибо. Максим приподнял пакет. «Извините, я должен бежать, у меня прямой эфир. Не буду задерживать». Гуров выехал со стоянки. Ему предстояло заскочить на Петровку, потому что у Орлова появились вопросы относительно расследования убийства Мальцева. К чему он мог придраться, Гуров не имел ни малейшего понятия. Но если уж он неплохо умел служить закону и защищать его, то доказать свою правоту сможет без проблем. Интересно, Стас он тоже вызвал? Словно прочитав его мысли, на связь вышел Стас. Гуров как раз остановился на красном сигнале светофора и мог ответить на звонок. «Ты где?» — нетерпеливо спросил он. «Уже еду. Буду. Минут. Через...» Навигатор тут же услужливо сообщил о двух автомобильных пробках. «Через двадцать минут где-то так», — сказал Гуров. «Готовься. На даче у знакомой Панкова, где его и взяли...» Обнаружили человеческие останки. А еще прокуратура нам опять подбросила подарок. Угадай, что на этот раз...» Загорелся зеленый. Форд Гурова медленно тронулся с места. «Удиви меня...» «Матушка убитого Саша Мальцева требует возобновить расследование обстоятельств гибели своего первого мужа», — объявил Стас. Гуров опешил. «Он же в девяностых погиб в аварии». Какие ей еще нужны обстоятельства? Но ну, он же в ОПГ трудился. А дважды вдова уверена, что аварию построили враги. Утверждает, что нашла неопровержимые доказательства. Доеду я. Давай, я уже на месте. Закончил Стас и отключился. Гуров вздохнул. Минуту назад у него было приподнятое настроение. Скоро Новый год, в конце концов. Наивный он решил, что в этом деле поставлена точка. Оказалось, что многоточие. — Мда, — прошептал Гуров и вдавил педаль газа в пол.